Хочешь сказать, к л е в е р ы до сих пор не вернулись? Услышав эту новость, г е а т а н скрестил руки на груди и задумался. к л е в е р ы которых они отправили на штурм, чтобы квартира м и ц о Гоши, так и не вернулись с миссии. Другими словами, очередной рейд провалился. Первый, второй и третий л и с т были их лучшими мечниками. Конечно, они пока не дотягивали до того, чтобы стать членами высшего ш е л о н е культа, но они имели полное право называться мастерами меча. И все же они не вернулись. Более того, судя по словам Гартера, вообще ни один член их частной армии, о т п р а в л е н о сопровождать Кливеров, так и не вернулся з а д а н и е Вообще никто. Но и это еще не все. У группы были связные, которые должны были ждать в тылу и отчитываться в случае провала миссии. Но даже они не вернулись. Даже Клевер ы пали. Что за монстры сидят вохране м и ц а г а ш и И еще, господин Гетон, э, некоторые члены альянса корпораций выразили свое недовольство касательно отсутствия результатов. Передай им, чтобы засунули свои слова себе в зад. Да, сэр. дрожащим голосом ответил ему Гартер и направил свое тучное тело к выходу. Слепой Гетон проводил его своим несуществующим взглядом. Значит, м и ц у г о ш и смогли победить клеверов. Они сильнее, чем я думал. Возможно, к о л ь т не просто так увидел в них угрозу. Его голос одиноким тихим эхом отдался в абсолютной тишине комнаты, когда он провел пальцами по шрамам. Пересекающим его пустые глазницы. п о л е в а т ь Все идет по плану. Эти клоуны уже попали в нашу ловушку. Пробормотал он, будто пытаясь убедить себя, что это правда.